Глава 21. Интерлюдия 10. По-настоящему последняя. Она очнулась в разрушенном городе. В конвульсиях и вязкой жидкости, забивающей гортань и легкие. Последнее, что помнила Сандра, как умирает. Но потрясение от появления в столь странном месте отстранило эти мысли. Сейчас ей было больно, и это позволяло ощущать себя живой. Первое, что смогла сделать девушка, — почувствовать под ногами источник силы. Сандра, превозмогая невероятную боль, по привычке потянулась к ней, надеясь впитать, и... у нее получилось! Мощный удар выбил изрядный кусок стекла перед ней, и жидкость хлынула оттуда. Стараясь не пораниться, девушка, не имеющая над своим телом даже полного контроля, выбралась наружу. Она серьезно порезалась в нескольких местах и первые минуты просто лежала на залитом жижей полу, скрючившись в форме эмбриона. Кровь вытекала из порезов, но Сандра не обращала на это никакого внимания. Все оно было приковано к вещице, которая лежала рядом с лицом девушки. Кристалл зеленого цвета. Он показался колдунье странно знакомым. Девушка ощущала силу, исходящую от артефакта. С трудом заставив себя, она протянула к нему руку и почувствовала, как все ее естество наполняется мощью, жизнью и силой. Сандра не смогла остановить хлынувший в нее поток энергии. Когда она поняла, что переполнена, и попыталась остановить этот процесс, у нее ничего не получилось. Сила пронзала каждую клеточку ее тела, и колдунья, закричав от боли и бессилия, провалилась в беспамятство. Она не знала, сколько пролежала на холодных кристаллических плитах. По крайней мере, когда девушка очнулась, жидкость вокруг уже успела высохнуть. На все еще непослушных ногах Сандра обошла полутемное помещение и, не обнаружив дверей, не придумала ничего лучше, как пробить стену. Сила, которую она в себя впитала, послушно выполнила ее приказ, и девушка выбралась наружу. Само собой она не представляла, где находится, и понятия не имела, как тут оказалась. Однако вывороченные каменные и кристаллические глыбы, несколько разрушенных башен, разбитые здания, проспекты и площади, некогда цельные, а теперь местами разбитые, говорили о том, что здесь произошло сражение. Вот только вокруг не было тел, ни мертвых, ни живых. Город был абсолютно пуст. Девушка долго бродила по золотому городу, заглядывала в дома, дворцы, палаца лаборатории, колизеи, склады, башни и другие места. Она не могла ничего понять, не понимала, для чего нужны те или иные вещи. Она с такими за свою прошлую жизнь просто не сталкивалась. Однако, найдя одежду, фиалка обнаружила магическую границу между Эльдорадо и остальным миром. Она долго думала, стоит ли покидать тихие и безопасные пределы места, где она очнулась, и в какой-то момент голод и страх подтолкнули ее к этому решению. Рискнув, она коснулась рукой силового щита, за которым виднелся густой лес и оказалась в реальном мире. За все то время, что она провела на земле, про Сандру ходило множество легенд. И одной из самых известных из них была легенда о короле Артуре. В ней фиалкоглазую колдунью, известную тогда под именем Моргана, выставляли не в лучшем свете, однако девушка плевать хотела на вирши придворных песноплетов и грязных бардов, разъезжающих по дорогам Авалона. На тот момент девушка прожила на земле уже почти три сотни лет и за это время ничуть не приблизилась к разгадке того, как она оказалась в этом мире. Если первые несколько десятилетий этот вопрос сильно ее волновал, то спустя какое-то время он отошел на второй план, уступив место обычной жизни. А что еще оставалось делать той, кто получил второй шанс? От нее никто ничего не требовал, она не была никому ничего должна, являлась полностью свободной в своих поступках и желаниях. И самое главное, в ней поселился покой. Она знала, чувствовала, что ее душа теперь соединена в одно целое. Сандра ощущала себя нормальной, сильной, довольной и счастливой, даже несмотря на воспоминания о Кальне и о том, что с ними произошло. Иногда девушке казалось, что это все просто сон или загробная жизнь. Она понимала, что все происходящее тогда осталось в прошлом, И сейчас это уже совсем не важно, ведь вернуть былое невозможно. И именно после того, как подобные мысли окончательно успокоили ее, Сандра принялась жить. Благодаря сердцу она получила невероятную мощь и неестественно долгую даже для мага жизнь. А мир, в котором оказалась колдунья, с готовностью склонялся перед тем, кто мог его обуздать. Казалось бы, можно делать все, что только вздумается, захватывать и объединять племена, создавать империи, быть могучей, великой, страшной и справедливой одновременно королевой, диктовать людям свою волю и иметь все, что только может иметь великий правитель. Однако все это девушку не интересовало. Она хотела совершенно другого. Спокойствие, о котором всегда мечтала, Сандра получила но при этом потеряла любимого человека. Конечно, она довольно долго тосковала по Кальну и даже не помышляла о других мужчинах, найдя тихий туманный лесной уголок на окраине обитаемого мира. Но судьба всегда распоряжается людьми так, как угодно именно ей, но уж точно никак не нам. Место, в котором девушка обосновалась, называлось Альбионом и правил им знаменитый драгон, у которого подрастал сын. Был у Утера старый друг по имени Мерлин, и именно он во время своих путешествий по стране наткнулся на необычного вида башню, в которой жила Сандра. Колдунья поняла, что перед ней маг, никто из обычных людей не мог увидеть башню, скрытую легким мороком, а вот Мерлину это удалось без труда. Маги разговорились и с течением времени подружились. Мерлин, влюбившийся в вечно молодую фиалку, пытался добиться от нее взаимности долгие годы, и так, и эдак, однако девушка никак не реагировала на ухаживание близкого друга короля, и тот затаил на нее горькую обиду. Эта, а также банальная зависть к могуществу колдуньи при дворе сыграла с ней злую шутку. Мерлин узнал, в чем заключается сила Сандры, и ему удалось выкрасть сердце. Владел он им, правда, недолго, девушка, которую бросили в колдовскую темницу, соблазнила пришедшего посмотреть на нее принца Артура. Молодой наследник престола был очарован красотой колдуньи. Она и без сердца обладала таликой силой, которую копила в сырой камере годами. Фиалка применила ее всю, чтобы внушить будущему королю и герою легенд свою волю. И ей удалось выбраться из заточения. Артур убил своего отца, казнил недовольных этим рыцарей, занял престол и основал собственный королевский совет, круглый стол. Сандру он велел отпустить, и прибывший из долгого путешествия Мерлин был неприятно удивлен произошедшими при дворе переменами. Впрочем, удивлялся он недолго, у него отобрали сердце, а его самого бросили в ту самую темницу, в которой несколько лет сидела Сандра. Колдунья, в свою очередь, теперь прекрасно понимала, что каким бы сильным ни был маг, без поддержки он ничего не стоит. И принялась помогать Артуру строить королевство. Это продолжалось не слишком долго, по одной простой причине. Король очень любил женщин. По слухам, он переспал с каждой из жен своих рыцарей, а уж крестьянки, придворные дамы, служанки и случайные дамочки в его походах и вовсе в расчет не брались. При всем этом Артур был жестким собственником. Он старался постоянно держать Сандру при себе и даже мысли не допускал, что она может захотеть другого. Такая вот несуразица. Ну а колдунья, как бы ни тосковала по Кальну, все же была женщиной. Ей хотелось любви, внимания и заботы. И все это ей был готов дать ближайший друг короля Артура, сэр Ланселот. О связи рыцаря и колдуньи стало известно королю, и это повлекло за собой ряд событий, за которыми, так же как за дальностью веков, сейчас увидеть правду уже довольно проблематично. Туда приплели и жену Артура, Гвиневру, и таинственный артефакт, способный пропускать через себя силу потустороннего мира, меч Эскалибур, и несколько сражений. Но о том, что происходило на самом деле, узнать почти невозможно. Как бы там ни было, Ланселот оказался убит, Артур объявил магию происками демонов и запретил колдовство на территории Авалона. А Сандра была вынуждена бежать оттуда. Примечательно, что хотя король и всячески демонстрировал отвращение к магии, он все же оставил при себе Эскалибур. Долгое время никто не подозревал, что меч – мощнейший артефакт, и лишь спустя несколько веков он был обнаружен и исследован колдунами Корнуэльского клана а затем стал главным истоком Англии. После бегства из Авалона вечно молодая колдунья долгое время скиталась по миру. Она убедилась, что найти тихий уголок, где никто не будет тебя трогать, не так уж и легко. Практически у каждой из земель, в которых она оказывалась, имелся свой правитель. Конечно, можно было забиться в пустыню, отправиться в дремучие леса, горы или даже на север, но к чему ей была такая жизнь? Жизнь, в которой кроме пряток нет ничего, фиалку не устраивала. Сандра, только что потерявшая человека, которого полюбила, находилась в полном расстройстве. Она, несмотря на свою силу, которая обладала, поняла, быть магом — это не значит стоять выше обычных людей без дара. Иной раз она жалела, что так бездарно провела время на земле. Жалела, что не сколотила свой магический анклав, благодаря которому можно было бы не бояться правителей и самодуров. Жалела, что не совершенствовала свои силы, не изучала и не развивала их, а просто пользовалась, воспринимая как должное. Получив во Авалоне горький урок, она принялась исправлять ситуацию. В какой-то мере девушке удалось это сделать. Она обзавелась массой знакомых и покровителей, изучила множество наук, совершила немало выдающихся открытий. Однако в один момент все пошло наперекосяк. Привыкшая к власти над артефактом Сандра даже не думала, что в их связке главным может быть именно он, а никак не она. Используя силу в самых разных проявлениях, девушка иногда ощущала странное сопротивление. Такое, будто сердце не собирается исполнять ее волю. Фиалка, считающая его обычным предметом, раз за разом продавливала свои желания, хотя с каждым таким случаем делать это становилось все сложнее и сложнее. И однажды сердце сыграло с колдуньей злую шутку. Сандра, как и любой другой маг в любом другом мире, отличалась любознательностью и живостью ума. Несмотря на все пережитое потрясение, со временем эти черты вновь пересилили все остальное, и фиалку поглотило изучение магии. Она разбиралась в хитросплетениях земных энергопотоков, изучала травы, минералы, биологию и химию, когда они даже не оформились как науки, общалась с другими колдунами. Вскоре стало понятно, что местные колдуны Исандра используют диаметрально противоположный подход к колдовству, и это открытие поразило девушку. Она углубилась в эту тематику и узнала об изнанке и попыталась прорваться в то измерение, откуда местные маги черпали энергию. После долгой подготовительной работы и всех расчетов у нее получилось открыть небольшое окно в потусторонний мир. Однако оно быстро закрылось, и через какое-то время Сандра повторила свою попытку. На этот раз у нее все получилось. Она увидела Навь, Грязный, темный, страшный мир бесконечной фантасмагории и боли, в котором обитали мутировавшие и измененные отходы, использованного земными магами волшебства. Фиалка была поражена тем, что существует целое измерение ничуть не меньше ее новой реальности, которая становится все страшнее и мрачнее день ото дня. Она видела истончаемые части, соприкасаемые с Явью, и поняла, рано или поздно граница между Навью и Явью сотрется, и тогда, тогда всем им не поздоровится. Однако это могло произойти и через год, и через тысячу лет. А вот у Сандры проблемы начались сразу по возвращению в Явь. Вечно молодое тело, которое оставалось неизменным несколько веков, начало стремительно стареть. За какие-то два года из цветущей, подтянутой, красивой и пышущей жизнью девушки фиалка превратилась в старуху. Ей чудом удалось остановить процесс, потратив на это огромную часть энергии, заключенной в сердце, но вернуть себе молодость девушка уже не смогла. После того, как это произошло, Сандра уже не могла путешествовать так, как раньше. Девушке пришлось поселиться в том краю, где ее настигло это несчастье. Магией она владела, как и прежде, так что без труда придумала и сотворила для себя жилище, способное избавить ее от болей в суставах и ноющих мышцах. Дом, имеющий возможность перемещаться на двух волшебных ногах, напоминающих птичьи. Именно после его постройки она и стала той, кого знают как Бабу-ягу. Фиалка жила на территории современной России и Восточной Европы, Она путешествовала от Карпатов до Уральских гор и дальше, от Северной Тундры до Кавказа, собирая сведения о Нави, изучая мир магов и заводя полезное знакомство. Внешность безобидной, хоть и довольно страшной старухи, ни у кого не вызывала опасений. Ни у правителей небольших княжеств, иногда обращающихся к Еге за советом или помощью, ни у других колдунов, которых она встречала, ни у странствующих богатырей, которые не гнушались помощью колдуньи. Впоследствии об этом было написано немало сказок. Как бы там ни было, с течением времени Сандра не смогла свыкнуться с существованием в виде старой корги и решила вернуть себе молодость. Вот только была проблема. При всем многообразии подобных историй, рассказов и легенд, правды в них не было ни на грош. И тогда девушка поняла, что ей просто необходимо вернуться в то место, где она пробудилась. Она чувствовала, что найдет там ответы на интересующие ее вопросы, даже если придется разобрать золотой город по кирпичику.